«Побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. «Говори вперед! Чисты руки!» — кричал еще издали ему Ковалев. «Чисты? Врешь!»